Этих накатанных друг на дружку никто не охраняет, хотя именно они на рассвете примчались в Белую Елань, чтобы уничтожить отряд чёной и освободить захваченных бандитов. Обмозговали захватить врасплох сонных, а нарвались на пулемётный огонь. Такова война, малая и большая. Одним почётные похороны, как героям, других сваливают в яму, столько-то убитых и всё». Это было знакомо Дуне по фронтовым денёчкам, и всё это ей опостылило. С другой стороны дома у второго крыльца, сбившись в кучку, сидели прямо на снегу под охраной захваченные живьём бандиты. Казаки, казаки, чубатые казаки. Без шашек и карабинов возле них прохаживались гончаров, и прокурор уезда того и другого Дуня знала. Пескливым тенарком говорил какой-то казак. Дуня прислушалась. Что-то про Ухоздвигова. «Оно так, начальник, сами должны были думать. И петь-таки скажи, как заявился к нам в станицу капитан Ухоздвигов? Обсказал про тайный приказ Ленина, чтобы сничтожить поголовно всех казаков, как не подумаешь. К погибели дело подошло, с того и станица поднялась». «Приказ, приказ», — громко сказал Гончаров. «А вы подумали, как мог Ленин издать такой приказ, если на всю РСФСР объявлена новая экономическая политика, НЭП? Слышали? Так что же вы городите про какой-то тайный приказ? А что такое, НЭП? Заводись хозяйством, подымайся каждый, у кого силы имеются, а если мало силы... Товарищество, взаимпомощи организуется повсюду. Четыре коммуны в уезде. Это что вам, изничтожение? Капитан Ухоздвигах зачитывал приказ-то, сказал еще один из казаков, печатными буквами прикаста. Помню такие слова: Казачество как Дона, Кубани, Урала, Сибири, а также и Забайкалья, на протяжении всей мировой революции показало себя. Запамятовал, как там было дальше, злющие слова. Ну, как бы попросту показала, значит, как за буржуазию воевала супротив мировой революции, а по такой причине, значит, уничтожить поголовно всех, и подпись Ленин. Нет у Ленина такой подписи, сказал Гончаров. Он подписывается в Ульянов, а в скобках Ленин. Ульянов было или нет? «Ульянова не было. А разве Ленин Ульянов?» «Вот, видите, — подхватил Гончаров, — как вы легко попались на провокацию капитана Ухоздвигова. Даже настоящую фамилию Ленина не знаете. Он Ульянов. А кто такой капитан Ухоздвигов? Сынок золотопромышленника. Говорил он вам, что среди захваченных бандитов в Таятах взят его старший брат, генерал Ухоздвигов? Нет?» Каких же казаков поспешили спешили освободить? Семнадцать бывших офицеров, а среди них два генерала. Остальные, правда, казаки. Генералов пришлось расстрелять, когда вы обложили со всех сторон наш штаб. Так что напрасно ловчил ваш Гавриил Иннокентич, и врасплох нас не захватили. Ну, а теперь ответ будете держать. Гончаров сам увидел Дуню и подошел к ней. Ну, здравствуйте, Евдокия Елизаровна, пожал руку Дуни. «К Мамонту Петровичу? Увел он нашу конницу. Выручил отряд, отменный командир. А я, понимаете, когда налетела банда, схватился за голову. Где Мамонт Петрович? В каком доме остановился? А он, вот он, в самый раз подоспел. Петрушин убит в таятьях. Иванчуков пал возле пулемета. «Ах да, извините, — спохватился Гончаров. — Поздравляю вас, Евдокия Елизаровна. Ну-ну, как будто никто не знает». «Мамонт Петрович торжественно заявил нам, что вы его жена, так что...» «Нет-нет», — разом отрезала Дуня, — «я пришла, мне надо поговорить с вами». Гончаров посмотрел на нее внимательно, чуть склонив голову к левому плечу, позвал за собой в ту самую комнату, где ночью заседал рефтрибунал. Дуня шла, как тень, за маленьким Гончаровым. «Квадратная комната с кирпичной плитой». На плите солдатские котелки и кружки, продымленный чайник, дрова, чьи-то валенки на просушке, на стенах шубы, шубы, полушубки. А в углу свалены трофеи, казачьи шашки, палаши, сабли, клинки и даже самоковки, ремни карабинов, винтовки и ручной пулемет «Льюис».